Куда? Я решил вернуться на дачу и жить там. Я хорошо помнил, как мы ехали с дачи. И бежал назад. В лето. Где лес, поле, пруд и лопухи. Лето было всего в трех днях от меня. Надо было только бежать по следам. Только следы скоро кончились. Но я знал, что они были именно здесь. Шарахлись люди, визжали тормоза, все сливалось в серые линии, Раздался резкий скрежет, гудок. Перед носом затормозила машина. Кто-то закричал. «Чья собака?» Симка давно отстала. Шли люди. Они натыкались на меня, раздраженно шипели. Дома загораживали солнце. Куда дальше? Туда, где кончаются большие дома. «У-у-у!» тоскливо запел живот. «Не буду обращать внимания. Сейчас некогда. у у, -у! Я свернул в какой-то двор. Во дворе было тихо, безлюдно. Под крышами болтали голуби. Из глубины двора тянуло сладковатой тухлятиной. Запах разрастался и в конце концов оказался помойкой. Ящики громоздились один на другой. Повсюду валялись пакеты мусора. Один из пакетов пах особенно настойчиво. Пакет был завязан. Сначала я его копал потом зажал лапами и волтузил и драл зубами. Наконец пакет лопнул, и из него посыпалась какая-то дрянь и бумага с остатками мяса. О, передо мной возник огромный, взъерошенный пес. «Отойди», — рыкнул пес. «Почему я был первый?» «Пакет раскопал я, и мясо нашел я», — я так ему и сказал. Но пес выхватил из пакета мою мясную бумагу и отбежал. Из моего пакета, который я раскопал, мою мясную бумагу. Я прыгнул, и мы покатились. Он с зубами ездил по моей шее и за гривку, а я отпихивал его лапами. Наконец, мне удалось его спихнуть. Пес вскочил, отбежал в сторону и с омерзением стал плеваться. — Да ты что, в парикмахерскую ходил? Меня помыли от блох. — А-ха-ха! — он закашлялся от смеха. Терпеть не могу, когда надо мной смеются. — Вообще-то драться не стоило, — сказал пес вдруг нормально. — Ты же сам, я только сказал, отойди. Если каждый раз, когда говорят «отойди», драться, можно совсем без шерсти остаться. Он снова обидно засмеялся. — Что я, по-твоему, должен был делать? — Ты мог сказать, сам отойди, или не ешь меня, дорогуша, или на худой конец... И ты бы меня послушал. Это зависит от того, как бы ты сказал. Потренируйся. Давай, давай. Ры! Рыкнул я. Ничего, для начала, подбодрил меня пес. Я принялся рычать на все лады. Рр. Рр. Сначала получалось так себе, а потом я как рыкнул. рыкнул. то понял сейчас как надо. «Ну как?» — спросил я и оглянулся. Пса не было. Я стоял один посреди помойки и рычал, как дурак. И никому до меня не было никакого дела. Только где-то в высоте болтали бестолковые голуби. «Эй, ты где?» «Зараза! Надо было ему сильнее врезать!» Я выскочил с помойки и оказался на дороге. Никого. Куда он мог деться? Если я его найду... Вдруг сзади что-то громыхнуло, лязгнуло, я обернулся. Два огромных огня резанули глаза. Вслед за ними на меня надвигалось что-то огромное, величиной с помойку, с машину, с дом. Мимо скользнул помойный пес. «Беги!» — крикнул он, и сам бросился бежать со всех ног. Я ничего не понял, но бросился за ним. Огромное гналось за нами. Оно то надвигалось, то отставало. Оно скрижетало, громыхало, и от него шел омерзительный запах. Казалось, оно вот-вот окажется над нами. Мы неслись бок о бок. «В сторону!» — вдруг крикнул пес. Я никак не мог сообразить, что делать, но почувствовал сильный удар в бок и вылетел с дороги. Рядом со мной приземлился пес. Мимо прогромыхала огромная махина. «Мусорная машина!» — выдохнул пес. Она открывает свою мусорную пасть и пожирает все, что у нее на пути. Пес никак не мог отдышаться. — Что, испугался? — усмехнулся пес. — Правильно испугался. Тебя как зовут? У него в роду точно были терьеры. На лбу собрались складки и мрачные морщины. Но морда была наивная. — Чингисхан, — ответил я. Симка звала меня Чижик. Получилось как-то несерьезно. «Чижик», — протянул он. «Кто такая симка?» «Симка — это... симка». «Понятно», — он мотнул головой. «И куда ты бежишь?» «На дачу». «Что такое дача?» «Дача — это... дача». «Понятно». «Что тебе понятно?» — обозлился я. «Бежишь на дачу». «Без симки. Так куда ты бежишь?» «Куда я бежал? Я даже не знал, где эта дача. Может, она исчезла, как только мы уехали. Тогда, наверное, надо вернуться туда, откуда я убежал». «А откуда я убежал?» «Надо поесть», — деловито сказал пес. «Идем». «И мы пошли».